Значит, слово можно взять или принять, только если кто-то его произнесет. — Конечно, а что бывают другие способы? М -м -м, то есть, если бы слово твое имя лежало бы вот тут на пеньке, то ты бы его взял и был бы вполне доволен, да? Ты смеешься надо мной, Симхон, почти обиделся отту. Разве такое возможно? А почему нет, сказал Семён и тихо запел по-русски. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью.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 А ты изобразил на новом камне загагульну, а на некоторое время задумался. А да уже есть, вот оно. Правильно. Теперь возьми какое-нибудь длинное слово. Через полчаса Семён понял, что уже больше не нужен и только мешает. Он, конечно, слегка обманул туземца, обозвав слоги звуками, но заморачиваться с буквами ему не хотелось. Да и не собирался он обучать грамоте местное население. Для письменности оно должно созреть, почувствовать в ней необходимость. А тут так увлекся, что казалось, напади на них сейчас в толпах югов, он отмахнется от них и будет продолжать свое занятие. Семён так и уснул в своем шалаше под тихое бормотание туземца, прерываемое иногда радостными вскриками. Утром он обнаружил, что вылезти из шалаша не может, потому что вся площадка от входа до костра и дальше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 На бревне у костра Панура сидел отту и тоскливо созерцал единственную цепочку булыжников длиной метра два. — "Ты чего это?" спросил Семён. "Я нарисовал свое имя", грустно сказал туземец. "Но мне все равно его не взять, слишком много камней, никаких рук не хватит". "Да?" ехидно сказал бывший завлап. — "А ты изобразил бы все это на бревне. Оно, по крайней мере, не рассыпается".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 важность этих казалось бы смешных обрядов признавали и низы, и верхи, которых в безграмотности обвинить трудно. У нас на Руси дело обстоял точно так же, есть не круче. Это что, влияние христианства? Что-то не припоминается, чтобы Иисус высказывал особое почтение гробницам и трупам, скорее наоборот. Похоже, христианство наложилось на что-то исконное, более древнее. Если не брать всяких пятикантропов синантропов?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 Огромный каменный храм или храмовый комплекс, окруженный какими-то невнятными сароюшками, в которых строители коротали свой недолгий век. И древний Киев и Новгород такие же, даже еще смешнее. В Европе рано жилье из камня отстроить начали, поскольку лес кончился, а у нас и с этим не заморачивались. А уж во что мысль о посмертии выродилась при социализме, даже вспоминать не хочется. Ленин жил, Ленин жив, Тьфу, Но ведь осталось же. Отсюда мораль: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 Прежде всего изготовил кожаный рюкзак с широкими лямками. В него он загрузил две пары запасных мокасин, глиняную миску, запас сушеного мяса дней на 5, есть не жировать, а по-хорошему на 3, пару кремнёвых скребков, камни для добывания огня и пять запасных болтов для арбалета. Сверху прикрутил скатаный в рулон два куска шкуры для обеспечения минимального комфорта на ночевках. Знаменитая сцена из фильма Командас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 "Да это брось, возмутился Семён. Есть, пить, спать, как ты же в степи надо?" "А, сообразил-ату. Так ты же палки для шалаша забыл, в степи их не найти, сейчас принесу." Обойдусь, — мрачно сказал новоявленный командос. — "Не скучай, я пошел. Попрощавшись таким образом с туземцем, Семён углубился в заросли. Изрядно помучившись, он их преодолел, вышел в степь, поднялся на невысокий холмик и рухнул на землю. Тогда он понял причину удивления от Туайра. Полежав минут пять, Семён вылез из лямок рюкзака, стянул через голову балахон вместе с обвязкой и стал всхыхать. Благо ветерок был слабый и теплый. Получается, что туземец опять со всех сторон прав. Начнем с одежды. Это балахон или рубаха из шкуры, является универсальной одеждой северных народов. Он должен быть широким и бесформенным, это неспроста. Любая ткань, даже брезент, худо-бедно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 Ни о каком охлаждении организма речи и быть не может. Поэтому кожаную одежду в обтяжку носят только городские пежоны докин да герои. В тёплую погоду или во время бега парка должна болтаться на плечах как колокол, обеспечивая свободное движение воздуха снизу вдоль тела. Не Бог весть что, но все таки А когда холодно, можно подпоясаться, а той руки внутрь втянуть, да и надеть капюшон, если он есть, конечно. Причем на холоде такая одежда носится мехом внутрь.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 Так ведь тогда еще и рубаху тащить придется, а она не сто граммов весит. Едем дальше. Ничего, кажется, лишнего я в поход не взял. Но получается, что со всем этим грузом я в состоянии только тихо куда-то продвигаться. Охота же вроде бы подразумевает изучение следов, посещение господствующих высот, выслеживание, подкрадывание, преследование, сидений в засаде. Но, допустим, сидеть-то я могу, хоть здесь, хоть где-нибудь в другом месте, а толку? С рюкзаком и арбалетом не пробегаешь. Дай бог одолеть за час 4 километра по ровной местности. Вон там вдали кто-то пасется. Может быть, даже мама ты. Нужно быстренько сбегать на ближайший холм, километров 10 не больше, и посмотреть, кто это со снаряжением или оставить тут а потом вернуться. Да. И второе, пожалуй, не менее важное. Мне повезло дважды. Натыкался на животных у самой кромки леса 2-3 километра не в счет. Но стада не стоят на месте. Для них десяток другой километров не крюк.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 С полной выкладкой я смогу унести мясо, ну, с, допустим, килограммов 10. Это что же такое? Это значит, что имея только одного из вернувшись с охоты, нужно будет на другой же день отправляться снова. От туши оставленные в сипе к тому времени, конечно, останутся рожки да ножки. Впрочем, ножек тоже, наверное, не останется. Мораль сей басни таков: на охоту действительно надо ходить налегке, с луком и стрелами. Ну, наверное, можно сунуть кусок мяса в карман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 Идет он и так не спеша, веточка от Комаров отмахивается. Подходит и говорит: "Привет, Федя". "Привет, только я не Федя". "А, мой мужичок. Я всех Федями зову. Давай выпьем, а то мне одному скучно". И достает из сумки солдатскую флягу. После этого сумка оказывается совершенно пустой. Потом они сидят на обочине старой колеи и пьют из горлышка теплую брагу. Мужичок рассказывает: "Я, понимаешь, с буровой вахту отработал, Я отдохнуть решил, на догнын на рыбалку сходить. По дороге Семён знал, еще километров двадцать-тридцать. Что думаю, в поселке сидеть, здесь лучше. Порыбачу пару недель, опять на буровую. Как же ты, пытается понять Семён. Так идешь, без всего. А чего мне надо, Федя? Смеется мужик. Соль вот в кармане есть, спички, ножик, леску взял с крючками, удочку там срежу. Ну а ночевать как? Так лето же. Иль на пожоге. Делов-то куча. Ладно, работай, Федя, я пошел. И легким шагом, помахивая веточкой, мужичок отправляется дальше. Вот как надо жить, подумал тогда Семён. Вот так и придется жить, думал теперь Семён, озирая бескрайнюю даль чужого мира. Здесь бы на джипе кататься или хотя бы на лошади. Кстати, о лошадях. Между прочим, племена североамериканских индейцев в своих миграциях по континенту Вышли к границам прерии и остановились, вглубь степей не пошли, хотя там одних бизонов бегало, кажется, миллионов шестьдесят. Так ведь нет. Тормознулись у лесостепной зоне. и даже начали переходить к оседлому хозяйству и перешли бы. И, наверное, карта США сейчас выглядела бы совсем по-другому. Но в степях появились мустанги, одичавшие лошади старого света. И Индейцы не устояли перед искушением. Мгновенно чуть ли не за одно поколение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 После долгих душевных терзаний Семён оставил себе три болта и кусок мяса. Все остальное закатал в шкуры, сходил к лесу и засунул свёрток в развилку веток метрах в трех над землей, а воз никто не достанет. Потом вернулся на бугоры, раздел стыгала, тубаху затолкал в рюкзак, обвязку надел на голое тело, взвалил на плечо арбалет и легкой трусцой стремился, в смысле, побрел, вперед. Эту ночь уже третью по счету, Семён провел на верхушке холма,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 Бивни его кажутся чрезмерно длинными, метра по четыре. они спиралью загнуты внутрь. Шерсть темно-бурого цвета. Семён назвал его черным. У второго шерсть с рыжеватым оттенком, он чуть выше, но как бы стройнее противника. Трёхметровый бивни лишь слегка загнутый. Вероятно, начало боя Семён проспал. Противники стояли друг против друга, мотая хоботами и поводя головами. Бока их тяжело вздымались. Вот черный взревел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 Они сцепились бивнями, пытаясь вывернуть противника в сторону, свалить на бок. Пять, шесть, семь секунд. Они с тупым лязгом расцепились и отпрянули друг от друга. И без всякой передышки черный атаковал снова. Он опустил бивень к самой земле и пытался таранить противника лбом в голову сбоку. Рыжий почти успел повернуться, но зацепил своим бивнем бивень противника и смог лишь слегка смягчить удар. Он пошатнулся,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 А она не натягивалась, Все время оказывалось, что он не так стоит, неправильно держит ложи. Приходилось отпускать и начинать сначала. Пока он возился с арбалетом, сквозь собственное кряхтение и сопение, он дважды слышал характерные звуки схватки. Значит, рыжий все таки смог встать, смог уйти из смертельного захвата, и бой продолжается. Семён вложил болт в пасть и выглянул за камней. Черный лежал на боку, нелепо загнутый правый бивень торчал вверх. Рыжий стоял, покачиваясь метрах в пяти. Бока его тяжело вздымались и опадали. Он стоял так минут пять, глядя, как повешенный противник ворочает головой и беспомощно перебирает ногами. Потом опустил бивник к земле и начал водить ими по траве из стороны в сторону. Остановился, поднял голову, вскинул верх хобота и издал долгий трубный звук. И не было в этом звуке яростного ликования победителя, а была какая-то мрачно удовлетворенная констатация.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 И что теперь делать? Стрелять? Но он лежит спиной ко мне, и в какое место нужно целиться в таком положении совершенно непонятно. В голову, наверное, бесполезно, только сломаю болт. Дождаться, пока рыжьё уйдет подальше и подойти с той стороны? Победитель давно скрылся за перегибом пологого склона, а Семён всё не решался покинуть свое ненадежное укрытие. В конце концов он заставил себя действовать. Не дай бог появятся дикие волки или псы. Прогнать их с арбалетом и палки, конечно, не удастся, еще и смоло загрызут. Чтобы не возвращаться он надел рюкзак. Благо тот был практически пуст. Взял арбалет, урбалет, и двинулся вниз, обходя по широкой дуге раненого мамонта. Он приблизился со стороны ног, наверное, метров на 30, и все равно не сумел выбрать место, попав, в которое можно было бы все разом закончить. Пока он шел, мамонт то начинал шевелиться, то надолго затихал. И вдруг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 Прицелился поверх болта в так называемую сердечную область и спустил тетиву. Мощная отдача, чмокающий звук попадания. Мамонт стоял, наверное, еще секунды три, а потом рухнул. И потому как упала лишённая внутренностей туша, как вздыбились бивни, вывернув голову, как обмякли ноги, Семён безошибочно понял, что больше черный не шевельнется, потому что мертв. А потом он понял, к кому был обращен последний призыв метрах в 50 стоял рыжий. Мгновение хватило, чтобы в человеческом мозгу промелькнуло все. Победитель не бросил подранка, он просто ходил около него кругами, большими. Он не прятался, но Семён смотрел только на раненого, на его агонию не видел ничего больше. Теперь он пришел. Стресс, шок или как там называется состояние, в котором время растягивается, а расстояние сжимается. Перезарядить арбалет, бежать. Даже тени такой мысли не мелькнуло на границе сознания. и не потому, что это было заведомо бесполезно, просто просто они стояли и смотрели друг на друга глаза в глаза. Пятитонная бурая громада и маленький хрупкий человечек. Вместе со всем, что у него есть. Он, наверное, весит меньше, чем весь этот бывень левый. Маленькие пронзительно пристальные глазки мамонта покачивались из стороны в сторону и росли. Расстояние между глазами увеличилось. И вскоре Семён видел уже только один, а потом и его заслонил розово-серый раздвоенный конец хобота. Лица коснулось тёплой, такое шершавое, что на коже, наверное, остались мелкие царапинки. Ноздри расширились и шумно втянули в воздух. А потом перед ним опять были два глаза, но они находились так далеко друг от друга, что смотреть в оба сразу было трудно. Ты убил. Ты убил. Я не смог, ты. Да. Был вожак, отец. Теперь нет. Нет. Глаза исчезли, весь мир заслонила бурая спутанная шерсть, потом переступающие задние ноги, хвост и спина, будто поднимающаяся горбу над лопатками. Мамонт уходил и ушел. Человек сел на землю и обхватил голову руками. Семён так и не смог понять, что же с ним случилось. Вроде бы дико разболелась голова, а потом сознания, обморок, сон. А черт его знает. Во всяком случае возвращение к жизни больше напоминало пробуждение, чем выход из нокаута, и, между прочим, было не вполне добровольным. Рядом кто-то громко разговаривал, упоминая его имя. "Разбудить его, разреши, брат. Я понимаю, что не достоин, что мне нельзя приближаться к живым, но ты все равно разреши. Мы же все одной крови, а в том, что я живу мертвым, нет моей вины" так захотел Семхон. он тоже был мертвым. но мамонт отдал ему жизнь Семхон сильный колдун он обещал помочь мне возродиться теперь и я верю в это ведь в среднем мире он стал членом нашего рода Разрежи разбудить его брат судя по усталым интонациям в голосе отто говорил уже давно причем одно и то же а его собеседник не отвечал симён открыл глаза и чуть не рассмеялся картина того стоила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 Ну, я сидел, делать нечего, скучно, решил походить. Оказалось, почти не больно, сидеть скучно. Пошел по твоему следу. Целый день шел». Да, горько усмехнулся про себя Семён. Он, значит, с больной ногой целый день шел, а я с двумя здоровыми три. Ого-го. Ну ладно, надо быстренько разобраться со всей этой абракадаброй, чтобы сходу не наделать глупостей. Похоже, он считает, что после убиения Мамонта я перестал быть мертвецом. Это хорошо. Оказывается, тотемом рода отту является волк. А поскольку тут крутится волчонок и даже пытается меня охранять, он решил, что я тоже теперь принадлежу к этому тотему. Внешне все пока складывается удачно, но лучше отложить. Для мёртвого отту я оказался на недосягаемой высоте. Придется еще как-то замотивировать, почему ко мне не вернулась память. Впрочем, должен ли я что-то объяснять какому-то ходячему покойнику? Для начала Семён решил договориться с волком.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 Ну тогда надо достать из туши дротик, это был лучший. Да чего там? Ты же ему не в кость попал. Теперь небось его только с той стороны вырезать можно. Но я тебе другое сделаю, еще лучше. Ты-то сделаешь, а мне опять пристреливать, думаешь, легкое дело? А кому сейчас легко? С философским смирением вздохнула ту. Но мы можем вернуться сюда, когда звери съедят половину мяса и достать дротик. Нет уж. Семён представил себя ковыряющимся в расстёрзанной раслагающейся содрогнулся. уж лучше новый пристрелять и долго я тут валялся долго я уже и лопатку отделил и мякоти нарезала, ты все спишь что ночью-то делать будешь что что сочинять рассказ про охоту на мамонта правда обрадовался это тогда пошли скорее до лагеря нам сегодня, конечно, не дойти но я тут недалеко видел место, где есть дрова и вода и они пошли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 А во сне вновь смотрел в маленькие широко расставленные глаза Рыжего и говорил с ним. Место для своей могилы отту выбирал сам. Семён ему не мешал, только попросил поискать что-нибудь подходящее не слишком далеко от лагеря. Туземец облазил окрестности, кажется, в радиусе нескольких километров, но к счастью, выбор свой остановил на склоне того самого бугра, который исполнял для них роль горы Арарат во время наводнения. Копать яму они начали вместе, но Семёну это скоро надоело. Парень желает возрождаться, вот пусть сам и роет. А то и мамантов для него стреляй и могилы копай, подумаешь, барин какой. А тот провозился целый день, не разгибаясь. Семён уже поужинал и собирался на боковую, когда тот подошел к костру. "Я все сделал, Симхон, осталось только ты мне скажи, когда не останется ничего", прервал его Семён. "И не забудь, что перед тем, как лечь,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 Для тун заготовил добрый литр севухи, которую не охлаждать, ни разбавлять, конечно, не стал. Кужуну он наварил двойную порцию мяса и приготовил пару карасей горячего копчения. Пока туземец заканчивал приготовление, Семён успел пропустить граммульку и закусить карасем. На душе и в желудке сразу потеплело, мыслительный процесс активизировался. Семён стал размышлять о том, где бы разжиться солью или ее заменителем. Обидно употреблять такую шикарную закуску не солёной. К тому времени, когда явился тот, он, конечно, так ничего и не придумал, кроме того, что пора бы вмазать еще. — Я готов, Симхон. Туземец предстал перед ним во всей своей первозданной красе: высокий, широкоплечий, совершенно голый, но покрытый черными волосами и свежими шрамами. Садись, атту, с важным видом повелел Семён. начнем церемонию твоих похорон. Но сначала я должен к ней подготовиться и подготовить тебя. Он демонстративно медленно нацедил себе в плошку разбавленного самогона и сказал: "За твое возрождение". И выпил. Крякнул, занюхал тыльной стороной руки, утер губы, а потом со словами "Хорошо пошла стерва" принёсся доедать карася. Дуземец глотнул слюну, но ничего не сказал. "Так вот, отту. Тебе предстоит торжественное и важное событие"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 садов в гамору, фиксизм в мобилизм, этику в потетику, а компиляцию, сам понимаешь, в аннигиляцию. С этими словами Семён плеснул жидкость из горшка на землю, вытащил из костро и поджег ее. Как он и предполагал, возможность превращения фиксизма в мобилизм на туземца произвела значительно меньшее впечатление, чем вид горящей жидкости, похожий на воду. А теперь продолжал Семён подавая ему горшок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 Будет знать, как мертвым притворяться и под себя гадить, Лара подумал Семён. Это кого бугая? Я, наверное, больше месяца с ложечки кормил. Впрочем, дознь не как бы чего с ним ни стало, хотя рвотный рефлекс перестает действовать только у алкоголиков в третьей стадии. Успокоив себя такими рассуждениями, Семён пожевал мясо, попил водички и завел по полному кругу, от Галича до Гребенщикова. Впрочем, далеко он не уехал, все кончилось на Городницком, на песне про Африку с криком И жена французского пошла. От свалился на бок и утратил жизненную активность. Обливать будешь? поинтересовался Семён у бесчувственного тела. Вместо ответа тело всхрапнуло. Семён, понимающий, кивнул и отправился за ремнями, чтобы подобающим образом связать покойника. Ночью его разбудил стон из могилы. Семён матерно выругался и вылез из шалаша. Досрочное воскресенье воскресение покойников его план никак не входило, и горшок с водой был приготовлен заранее. Он спустился в яму, сдвинул мамонтовый масол в сторону, бесцеремонно ухватил оттуз за тросы уже кудри, приподнял голову и ткнул в рот край посудины. В горшке было не меньше двух литров, но туземец выхлебал все до донышка. Семён отпустил его голову, оттуда удовлетворенно хрюкнул снова уснул. Утром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 А ту с трудом поднялся на ноги. Его покрытое шрамами лицо имело жизнерадостный бледно зеленый цвет. С днем рождения поздравил его Семён и вручил глиняную лепешку со знаками, обозначающими имя. "Моя голова", простонал воин. "А как ты думал, легко ли возрождаться в собственном теле? О, духи света, и тьмы! неужели я опять живой? Но как же болит голова!" "Ничего", похлопал его по плечу Семён. Главное пережить этот день. а Завтра все пройдет. — Как теперь тебя называть? Бизон, черный бизон, мое внешнее имя, пропитанный новорожденный и бессильно опустился на лопатку мамонта.